Глава четвертая. Дверь Ульдора открылась. На газоне ожидал оранжево-белый робот. Я вышел. «Приветствуем вас в клавестре», — сказал он, и его белое брюшко неожиданно запело. Раздались звуки прозрачной мелодии, словно там у него помещалась музыкальная шкатулка. Продолжая смеяться, я помогал ему вынести мои вещи. Потом открылась задняя дверца ульдера который лежал на траве, как маленький серебряный дирижабль, и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Массивный голубой кузов заблестел на солнце. И я совсем забыл о нем. Роботы, навьюченные чемоданами, картонками, пакетами, гуськом двинулись к дому. Это был большой клетчатый куб с окнами во всю стену. Входная дверь вела в остекленный со всех сторон солярий, дальше находился холл, столовая и лестница наверх, из настоящего дерева. Робот тот, музицирующий, не применил обратить мое внимание на эту редкость. На втором этаже было пять комнат. Я выбрал восточную. Хоть она и была расположена не очень удобно, В остальных, особенно в той, из которой открывался вид на горы, было чересчур много золота и серебра, а в этой только полоски зелени, словно смятые лепестки на кремовом фоне. Роботы, действуя ловко и бесшумно, уложили мое имущество в стены и шкафы, а я подошел к окну. «Порт», — подумал я, — «пристань». Только высунувшись, я смог увидеть вдали в синей дымке горы. Внизу раскинулся полный цветов сад. В глубине несколько старых фруктовых деревьев. У них были искривленные натруженные ветви. Пожалуй, они уже больше не давали плодов. Несколько в стороне, у шоссе, я видел его до этого сульдера, теперь его заслоняла живая изгородь, над зарослями вздымалась башенка трамплина. Там был бассейн. Когда я повернулся, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий будто надувной в столик, уложил на нем пачки научных журналов, сумочки с кристаллокнигами и читающий аппарат. Отдельно положил нетронутые еще блокноты и ручку. Это была моя старая ручка. При повышенной гравитации она протекала и пачкала все подряд, но олов ее отлично починил. Я взял несколько папок, понадписывал на них история, математика, физика. Все это я делал уже в спешке, потому что мне не терпелось поскорее окунуться в воду. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купального халата у меня не было. Пришлось пойти в туалетную, и там, орудуя бутылью с пеной жидкостью, я соорудил жуткое, ни на что не похожее страшилище. Тут же сорвал его с себя и снова принялся за дело». Второй халат получился немного лучше, но и у него вид все равно был дикий. Я отхватил ножом слишком длинные полы и самые большие неровности рукавов, и только после этого обрел более или менее сносный вид. Я сошел в холл, еще не уверенный, что в доме кроме меня никого нет. Зал был пуст. Сад тоже. Только оранжевый робот подстригал траву около розовых кустов. Розы уже отцветали. Я почти бегом пустился к бассейну. Вода в нем дрожала и блестела. На ней поднимался невидимый холодок. Я швырнул к халатно обжигавшей ступни золотой песок и, топая по металлическим ступенькам, взбежал на верхушку трамплина. Невысоко, но для начала в самый раз. Толчок, одинарное сальто, на большее я не решался после такого перерыва. И я вошел в воду, как нож. Вынырнул счастливый. Сильными махами пошел в одну сторону, потом повороты обратно. В бассейне было метров пятьдесят. Я переплыл его восемь раз, не снижая темпа. Вылез на берег, вода текла с меня, как с тюленя. И улегся на песке. Сердце бешено колотилось. «Хорошо!» «У земли были свои прелести». Через несколько минут я уже обсох. Встал, оглянулся, никого. Прекрасно. Вбежал на площадку. Сначала сделал заднее сальто. Вышло. Хотя толчок был слишком сильным. Вместо опорной доски была пластиковая плита, упругая, как пружина. Потом двойное. Получилось неважно, ударился ногами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ошпаренная. Я повторил... Немного лучше, но еще не совсем то, что надо. После второго витка я не успел выпрямиться, когда переходил в вертикальное положение и шлепнулся подошвами. Но упрямство и времени у меня было более чем достаточно. Третий, четвертый, пятый прыжок уже немного шумело в ушах, когда, на всякий случай еще раз осмотревшись, я попробовал сделать сальто с винтом. Полнейшее поражение — фиаско. Я задохнулся от удара, наглотался воды и, отфыркиваясь, кашляя, вылез на песок. Уселся под ажурной лесенкой трамплина, такое опозоренный и злой, что неожиданно даже рассмеялся. Потом плавал еще четыреста перерыв и снова 400. Когда я возвращался домой, мир выглядел иначе. «Этого-то мне, пожалуй, и не доставало», — подумал я. Белый робот ожидал у дверей. «Обедать будете у себя или в столовой?» «Я обедаю один». «Да, ваши соседи приезжают завтра». «Тогда в столовой». Я пошел наверх и переоделся. Еще не знал, с чего начать. «Пожалуй, с истории». Так будет разумнее, хоть мне и хотелось сделать все сразу, а больше всего наброситься на загадку побежденного тяготения. Послышался певучий звук. На телефон не похоже. Я не знал, что это, и соединился с домашним инфорум. «Просим к столу», — объяснил мелодичный голос. Процеженный сквозь зелень свет заливал столовую. Наклонные окна у потолка сверкали, как хрусталь. На столе один прибор. Робот принес меню. Нет-нет, сказал я, все равно что. Первое блюдо напоминало компот. Второе уже ничего не напоминало. С мясом, овощами, картофелем надо было, видимо, проститься навсегда. Хорошо, что я обедал один, потому что десерт взорвался у меня на блюдечке. Может быть, это слишком сильно сказано, во всяком случае, крем оказался и на коленях, и на свитере. Это была какая-то сложная конструкция, твердая только сверху, и я неосторожно ткнул в нее ложечкой. Когда появился робот, я спросил, можно ли кофе подать в комнату. «Конечно», — сказал он, — «сейчас? Пожалуйста, но только побольше». Я сказал так, потому что почувствовал, наверное, после купания сонливость. А мне вдруг стало жаль времени на сон. О, тут действительно было совсем иначе, чем на палубе Прометея. Полуденное солнце обжигало старые деревья. Тени укоротились, съежились около стволов. Воздух дрожал вдали, но в комнате было прохладно. Я сел за стол и взялся за книги. Робот принес кофе. В прозрачном термосе умещалось литра 3 Я ничего не сказал, видно, на него подействовали мои габариты. Начать надо было бы с истории, но я принялся за социологию. Хотелось сразу узнать как можно больше. Однако очень скоро я понял, что не справлюсь. Она была на труднейшей специализированной математикой, что хуже всего, авторы ссылались на неизвестные мне факты. Вдобавок, я просто не понимал многих слов, и приходилось то и дело заглядывать в энциклопедию. Пришлось установить второй оптон, их у меня было три, но это мне быстро надоело, дело все равно двигалось слишком медленно. Тогда решил спуститься с небес и взялся за обычный школьный учебник истории. Со мной творилось что-то неладное. Не хватало терпения. У меня, которого Олаф называл последним воплощением Будды. Вместо того, чтобы продвигаться по порядку, я сразу разыскал главу абитризации. Теорию разработали трое. Беннет, Тримальди и Захаров. Отсюда и пошло название. И я с изумлением узнал, что это были мои сверстники. Свой труд они опубликовали через год после нашего отлета. Разумеется, сопротивление было колоссальное. Вначале никто даже не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его передали на рассмотрение ООН. Некоторое время он переходил из подкомиссии в подкомиссию. Казалось, что он потонет в бесконечных дискуссиях. Тем временем исследовательские работы быстро продвигались вперед. Теорию разработали глубже, провели массу экспериментов на животных, потом на людях. Первыми подвергли себя процедуре сами создатели. Тримальди довольно долго болел, в то время еще не знали об опасностях, которыми бетризация грозит взрослым. И этот роковой случай заморозил дело на ближайшие восемь лет. Но на семнадцатый год от нуля, это было мое собственное летоечисление, берущее начало от старта Прометея, решение о всеобщей бетризации было наконец принято. Однако это было лишь начало борьбы за гуманизацию человечества, так, по крайней мере, говорил учебник. Во многих странах родители не хотели подвергать детей прививкам, а первые бетростанции подвергались нападению. Несколько десятков их было разрушено до основания. Период замешательства, репрессий, принуждений и сопротивления длился лет 20. По вполне понятным соображениям, школьный учебник отделывался тут общими фразами. Я решил, что еще поищу подробности в первоисточниках. Но введение прочно утвердилось лишь тогда, когда у первого битризованного поколения появились дети. О биологической стороне битризации в учебнике не говорилось ничего, зато в нем было множество словословий в честь Беннетта Захарова и Тримальди. Был даже предложен проект вести ли это исчисление новой эры с момента введения битризации, но он провалился. Летоисчисление не изменилось. Изменились люди. Глава учебника кончалась патетическим абзацем о новой эпохе гуманизма. Я нашел монографию Ульриха о бетризации. Опять полным-полно математики, но я решил ее одолеть. Оказывается, с помощью прививок воздействовали не на наследственную плазму, чего я втайне опасался, Впрочем, если бы это было так, не приходилось бы бетризовать каждое следующее поколение. Я подумал об этом с надеждой. Всегда, по крайней мере теоретически, оставалась возможность возврата к прежним. В раннем периоде жизни воздействовали на развивающиеся лобные части мозга группой протеолитических энзимов. Результат был неплохой. Агрессивные влечения снижались на 80-88%. Исключалась возможность ассоциативных связей между актами агрессии и областью положительных ощущений. Проявления личного риска уменьшались в среднем на 87%. Наибольшим достижением считалось то, что перемены не сказывались отрицательно на развитии интеллекта и формировании личности. И, что быть может еще важнее, не чувство страха лежало в основе этих ограничений. Иными словами, человек не убивал не потому, что боялся самого этого акта. Такой результат повлек бы за собой невротизацию, заражение страхом всего человечества. Человек не убивал, потому что это не приходило ему в голову. Одна фраза Ульриха показалась мне убедительной. Бетризация приводит к исчезновению агрессивности не вследствие наложения запрета, а из-за отсутствия приказа. Но поразмыслив, я, однако, решил, что это не объясняет самого главного – хода мыслей человека, подвергнутого битризации. Ведь битризованные были людьми вполне нормальными. Они могли представить себе абсолютно все, а значит, и убийство. Что же в таком случае удерживало их от его осуществления? Я искал ответа на этот вопрос, пока не стемнело. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что в сокращенном и обобщенном виде казалось сравнительно простым и ясным, усложнялось тем сильней, чем более полного ответа я доискивался».